Глава 6. Лорд Долиш сидел в квартире Гейтса. Был вечер, одиннадцатый час второго дня после исхода на Ти. Пер Англии задумчиво курил, глядя на столик, где лежало письмо. Город понравился ему, но и утомил. По неопытности он захотел увидеть сразу все интересное и, вернувшись, решил лечь пораньше, чтобы восстановить равновесие, но задумался о письме. Прибыв в Америку, он тут же написал «Мисс Бойт». Не напишешь — окажешься грабителем вдов и сирот. Отдашь все — обидишь Клару. Значит, делим наследство. Но не тут-то было. Перед ним лежал ответ. Мисс Бойт наотрез отказалась от денег. Этого он не предвидел. Что ж делать? Думая об этом, он выкурил не одну трубку и как раз начинал очередную, когда услышал звонок. Отворив дверь, он видел исключительно длинного субъекта в Смокинге. Это его удивило. К нему заходил только Том, лифтер, родившийся в Англии. Больше он здесь никого не знал. Но загадка разрешилась, когда гость спросил. «Гейтс дома?» Говорил он так, словно Гейтс ему очень нужен. Не желая его огорчать, лорд все-таки признался. «Он в Лондоне». «Давно?» «Месяца четыре». «Можно зайти?» «Да, пожалуйста». В гостиной пришелец уселся и посмотрел поверх колени, словно овца через очень острый забор. — А вы из Англии? — Да. — Давно? — третье сутки. Пришелец поднял колени выше и закурил сигарету. — Здесь плохо то, — сказал он, — что все меняется. Только отлучись и на тебя. Просто вокзал какой-то. Айк в Аризоне, Майк на курорте, Спайк в тюрьме. Остальных вообще нет. Полгода как уехал, и, пожалуйста, никого. Знал бы, сидел бы в Брукпорте. — В Брукпорте? — Это такое местечко, на Лонг-Кайленде. Билл не любил и не умел притворяться, но все же решил быть осторожным. Если путешествуешь почти инкогнито, это необходимо. Субъект может знать, мисс Бойт, и вообще легко запутаться. — Думал я, думал, к кому пойти, — продолжал пришелец. — Адрес это, или вспомнишь, тем более телефон. — Чудом нашел это место. Вы с Гейтсом приятели? — Да, виделись в Лондоне. — Так... И он вам предоставил жилье. Кстати, как ваша фамилия? — Чалмерс. — Так. Значит, и Гейтса нету. — У вас к нему важное дело? — Для меня важное. Я пригласил в ресторан одну девицу, Дэзи Линард. Она возьми и приведи подругу. Говорит истинная душка. Это ничего, но тогда нужен кто-то ей в пару. Вы что сегодня делаете? Собирался лечь. Лечь? В одиннадцатом часу? Надо поужинать, в конце концов. Идемте с нами, а? Лорд до лишь не любил огорчать людей. Ему не хотелось переодеваться и куда-то идти, но гость выглядел уж очень жалобно. — Спасибо большое, — начал он. — Не за что, не за что, вы меня спасете. Лорд окончательно решился, он встал. — Ну, молодец, — одобрил гость. — Идите, одевайтесь. — Да, как ваша фамилия? — Чалмерс. — А моя Бойт. Бойт — Бойт? Гость принял восклицание как должное. Так я и думал, что вы обо мне слышали. Гейтс меня очень ценит. Я тут не последний человек. Вот она судьба, — думал Бил, направляясь в спальню. Не захочешь — вздрогнешь. Письмо, отказ, и вдруг этот братец. Вроде бы с ним подружиться легко. А потом подберемся к сестре. Да, это знак свыше. В наши дни пойти в ресторан просто иносказание. Обитатели Нью-Йорка совершают истинный обход. Свидание было назначено у Рея Гельхеймера на 42-й улице. Натти и Билл пробыли там минут 10, когда явились Дэзи Линнерд с подругой. Та оказалась солидной. С миниатюрной Дези они были как большой корабль и лодочка на буксире. Такие девицы буквально плюхаются в зал, словно крупный камень в воду. Все было у нее большим, и рот, и зубы, и глаза. — Волосы мы определим как светлые, голос — как зычный, платье — как пунцовое. Бедный лорд сжался, словно перед ним разорвался большой снаряд. Смутно расслышав, что его представляют мисс Линнерт, он немного отошел, будто после грозы попал под легкий дождик. Настораживало только то, что она очень пристально на него смотрела. «Простите — Простите, — начал он, — я вас точно где-то видела. — Да, никак не вспомню, где. — Если бы видела я, — вставила Душка, — я бы не забыла. — Вы из Англии, — продолжала мисс Линнерт. — Да. Душка заметила, что обожает англичан. — Значит, мы там и встречались. В прошлом году я была на гастролях. — Жаль, я вас не видел, — вскричал Натти. — В Альгамбре, — продолжала подруга, — в Лондоне. Душка обожала и Лондон. — Вы знакомы с Делани? Билл охотно сказал бы нет, но Делани был одним из самых близких приятелей. Вот он повел всех ужинать в Ковенгарден, не помните? — Кстати, об ужине, — вставил Натти. — Где метродетель? Пусть нас усадят. Он обвел ресторан печальным взглядом. — Как все изменилось, — проговорил он, словно Одиссей, вернувшийся на Итаку. — Новый метродотель, другой ковер. — Веселее подбодрила Дэзи. — Скажи спасибо, если нас вообще усадят. Тут теперь не пробьешься. — Почему? — любопытствовал Нати. Из этой леди Полины. Она здесь танцует. А ты не знал? В жизни о ней не слышал, мрачно ответил Натти. Сразу видно, долго тут не был. А кто она такая? Вы там газеты получаете? Но не читаю. Целый год не читал. Верить их не могу. Так кто же это, леди Полина? пасаножка В греческом стиле. Теперь все в этом стиле, кто не в русском, говорят настоящая графиня. Душка сообщила, что обожает английскую знать и они сели за столик. Возвращаясь к этому вечеру и поверяя происшедшее, лорд решил, что он так и не оправился от первого шока. Откуда-то из лишних измерений он видел, как ест омара, пьет вино и вставляет слово другое, но двигался по памяти. Время шло, становилось веселее, во всяком случае спутником, Ему казалось, что он перенесся в безответственную пору юности. Натти еще не оставила печаль, и кто ей не поддастся, когда месяцами таскаешь ведра, трешь полы и с переменным успехом уклоняешься от пчел. Сейчас он рассказывал анекдот и сам смеялся, не забывая подливать вина и швыряться корками в лакея. Многосторонность нелегка. И то, что Натти не срывался, свидетельствовало о его выучке. Поскольку Дэзи Линнерт опустила ему за шиворот кусочек льда, можно было решить, что застенчивость ее исчезла. Душка стала еще больше, светлее, бойчее, и обращалась только к Биллу. Лорд Долиш к ней изменился. Причем внезапно. Вначале он думал о ней плохо. Увидев ее, он сразу вспомнил строку из Теннисона. «И вот моя напасть!» Но, согревшись едой, вином и сигарами, он испытал что-то вроде братской нежности. Виновата ли она в том, что так массивно, а голос у нее такой зычный? Наверное, перешло по наследству. Может быть, ее отец был великаном в цирке, а мать — силачкой. На нее он взирал с тихим сочувствием, которое и преобразилось в братскую нежность. Оказалось, что он любит ее, и очень сильно, и то подумать. Размер, сила, красота, да еще густой язычный голос — Ему было приятно, что она гладит ему руку. Он был рад, что она предложила именовать его Билл. Теперь все танцевали. Патриотам казалось, что никто не танцует лучше худосочных американцев. Этой способностью, конечно, они были обязаны национальному обычаю всеночного танца. В молодости местные люди ели много теста. Но теперь стали танцевать во время еды. Лорд Долиш, как все британцы, глубоко уважал свой организм и поначалу решил не сдаваться. Но теперь он заколебался. И впрямь неудобно. Натти смес Линнард, то и дело уходит, а Душка в эту минуту глядит укоризненно. Воздействовал на него и вид танцующего Натти. Билл колебался. Музыка остановилась. В нашем веке любят, чтобы звук имитировал поезд в туннеле, потом переходил к электрошоку, от которого дрожат руки и ноги, и дергается позвоночник. Каждая капля крови вопила плеши Больше он выдержать не мог. «Разрешите?» — робко спросил он. Не надо было ему опускаться в пляс. Он был респектабелен, приветлив, честен, благодушен. В университете он блестяще играл в футбол. Гандикап в гольфе равнялся двум, боксировал он сносно, но у всех есть недостатки. Бил, плохо танцевал. Ему не хватало простора в танцевальных залах. Что до самого танца, он напоминал породистого щенка, который хочет перейти поле. Появление Билла и Душки произвело невеселую сенсацию. Такая крупная пара представляла опасность. Первой жертвой пал Натти. Они вовлекли его в сложную фигуру, которую он толком не помнил, и утащили за собой. После этого они накинулись на толстого господина средних лет, поражающего и бриллиантами, и стоицизмом, который скрупулезно держался двух-трех вершков в середине комнаты. Судя по всему, он считал этот кусочек своим, и все с этим считались, но Билл с душкой, налетев сзади, откинули его на два ярда. Потом, рассыпая «виноват» с широтой средневекового монарха, Билл закружил партнершу, стремясь в дальний угол. Он твердо верил, что там безопасней. Однако он не подумал о Хайнрихе Ярхе Собственно, он о нем и не слышал, но судьба свела их, и это имело немалые последствия. Хайнрих Яйрх давно покинул родину, чтобы избежать военной службы. После многих похождений в новом месте обитания, они чрезвычайно интересны, но мы расскажем о них в другой раз, он неплохо устроился в ресторане Рейгельхеймера. Служил он официантом и в данный момент нес поднос, на котором были бокалы, крохотные масленки, вилки и ножи. Собираясь накрыть столик, он чуть-чуть отступил на край танцевального пространства. И пожалел об этом. В тот самый миг, когда он поставил поднос и собрался расставлять посуду, появился Билл на большой скорости. Впервые после отъезда Хайнрих Ерх пожалел о былом решении. Билла спас столик. Он в него вцепился и тем самым уберег душку, а также помог лакею подняться с кучи осколков. Как бы по сигналу танец оборвался, и он отвел на место взволнованную партнершу. Он страдал. Ему было стыдно. И за то, что он пошел танцевать, и за то, что он обидел Хайнриха, и за то, что, наконец, по его вине погибли стекло и масло. Одно утешало его — Клара далеко, и его не видит. Интересно, кстати, сказать, что она делает. С удивлением, глядя на обвал, Клара садилась за свой столик.